Дома мама рывком втащила ее внутрь, чуть не зашибив прю дверью. Тюремщики приходили, прошипела она. Спрашивали, где ты была вчера вечером. Я соврала, сказала, что ты была здесь, но если они узнают? Не узнают. Усорши подкосились ноги, и она упала на стул. Я с этого дня буду осторожней. Ты с этого дня прекратишь это все раз и навсегда, сказала мама так резко, как будто обращалась к прю. Пусть сам о себе заботится. Если узнает, что ты ему помогаешь, нам всем конец. Сорша промолчала. Прю начала съеживать кролика. Сорша уже понимала, что не сможет съесть ни кусочка. Безжизненные глаза зверька как будто смотрели прямо на нее. Она отвернулась. Я схожу к нему в последний раз. Сорша ахнула мама. Чтобы сказать, что больше не смогу ему помогать, продолжила она. Хотя бы это я должна сделать. Нельзя что-то начать и не закончить. Она в отчаянии посмотрела на маму. А может, мы поможем ему сбежать и сами уедем? Зря она это сказала. Мама сверкнула глазами. Ты уже никому не сможешь помочь, если тебя запрут в башне. Раз ты у них на примете, они, возможно, прямо сейчас готовят засаду ты не только прячешь беглого заключенного. ты для этого используешь магию они уставились друг на друга тяжело и прерывисто дыша никто из них еще ни разу не называл способности Сорши магии это было очень странное чувство после стольких лет молчания слышать название того что всегда было неотделимо от нее. как зубы как дыхание в башне ты будешь беспомощна прошептала мама. В этих стенах, пропитанных смертью, твои силы не сработают. Но, может быть, может быть, это и не понадобится, медленно произнесла Сорша. Слово магия вертелось у нее в голове. Само звучание этого нового слова будто придавало ей сил и уверенности. Она ведь могла прятать разные вещи, если применять их буду не я. Может быть, я смогу выиграть время и спастись, даже если меня заточат в башне. Прю оторвалась от своего мрачного занятия и замерла с приоткрытым ртом. С ее руки свисало что-то длинное и тонкое. Мама в упор уставилась на Соршу. Ты о чем?» Я хотела сказать, может быть, я смогу как-то спрятать свои силы, передать их кому-то. Сорша шарила взглядом по полкам шкафов. Я же умею прятать вещи. Что, если я спрячу свои силы в самые обычные предметы, чтобы кто-нибудь другой мог их использовать, чтобы помочь мне? Ей на глаза попались матрёшки, одна из немногих вещей, оставшихся у мамы от загадочной прошлой жизни. В детстве Соршу всегда восхищали эти куклы, которые прятались одна в другую. Ей представлялось, что внутри спрятан крошечный тайный ход в другой мир. Что, если идеально Выдохнула Прю. Она заправила прядь волос за ухо, испачкав щеку в кроличьей крови. Никто и не подумает. Это пока лишь замысел, на случай, если стрясется беда, сказала Сорша. Не стоит их использовать без крайней нужды. Думаю, для меня это будет лучший способ себя защитить. Лучший способ перестать дергать судьбу за усы, сказала мама. Если ты сейчас отступишься от него, С тобой ничего не случится. Мам, а что если бы отступились от нас? спросила Сорша. Той ночью, 18 лет назад, когда нас должны были поглотить топи. Мы ведь заслуживали шансы, как ты считаешь? Ты правда думаешь, что твои силы можно кому-то передать? перебила ее Прю, которая все еще таращилась на Соршу. Ее бесцветные глаза блестели, пылали в лучах закатного солнца словно кошачьи. "Ты уверена?" Сорше поколебалась. Она никогда не задавалась вопросом, может ли она воспользоваться любым из своих умений. Просто откуда-то она заранее знала, что сможет. Для нее это было все равно, что вспомнить время, когда она еще не умела ходить. Конечно, она не сразу этому научилась, и все же она не могла даже представить, что когда-то ей это было не по силам. "Уверена", сказала она. Так что если что-то пойдет не так, мне надо знать, что одна из вас меня вытащит. Я. Тут же откликнулась Прю. Меня никто еще не обвинял в колдовстве, никто меня даже не заподозрит. Не слишком ли я нанарвётся на помощь? Подумала Сорша и сама себя одернула. Она начала рассуждать как мама. Прю всегда мечтала обладать теми же способностями, что и Сорша. Тут не о чем было беспокоиться. С кролика зажатого в руке сестры на стол капала кровь. Кап. Кап. В голове зазвучали мамины слова: "Завидует. Хочет уметь то же, что и ты. Мама всегда все видит". Сорша отмахнулась от этих слов, спрятала их в дальний уголок сознания. Напрямо можно рассчитывать. Наверняка можно. В конце концов, особого выбора у нее не было. Ну и к тому же нет ничего такого в том, что одна сестра немного завидует другой. Правда ведь?